Колдун Игнат и люди 4 мая 1912 года к колдуну Игнату пришел в гости протеирей Арсеникум. Пока Игнат хлопотал с самоваром и доставал пряники, гость сморкался у вешалки, долго снимал калоши, крестился и вздыхал. Потом он сел на краешек табурета, достал из подряса папку красного картона, раскрыл и развязно сказал Игнат, глянь к чего я понаписал!» «Интересно», — сказал Игнат, беря первый лист. «Вслух читать?» «Что ты?» — испуганно зашипел протоирей. «Про себя». Игнат стал читать. «Откровение святого феоктиста». «Люди», — сказал святой феоктист, потрясая узловатым посохом. «Христос явился мне истинно так. Он велел пойти к вам и извиниться. Ничего не вышло». Засмеялся Игнат, а сам подумал: неспроста это, но виду не подал. А есть еще? спросил он вместо этого. Ага. Протоиерей дал Игнату новый листок и тот прочел: как Михаил Иванович с ума сошел и умер. Куда бы я ни пошел, подумал Михаил Иванович с удивлением, садясь на диван, везде обязательно оказывается хоть один сумасшедший. «Ну вот, наконец, я в одиночестве». «Да и потом», — продолжал Михаил Иванович с удивлением, поворачиваясь к окну. «Где бы я ни оказался, везде обязательно присутствовал хоть один мертвец». «Ну вот я один, слава богу». «Настало время», — сказал себе Михаил Иванович с удивлением, открывая ставень, — «подумать о главном». «Нет, точно неспроста это», — решил Игнат. Но виду опять не подал и вместо этого сказала «интересно». Только не очень понятна главная мысль. «Очень просто», — ответил протоиерей, нахально подмигивая. «Дело в том, что смерти предшествует короткое помешательство. Ведь идея смерти непереносима». «Нет», — подумал Игнат, — «что-то он определенно крутит». «А вот еще весело», — сказал Протеирей, и Игнат прочел. Рассказ о таракане Жу Таракан Жу несгибаемо движется навстречу смерти. Вот лежит яд. Нужно остановиться и повернуть в сторону. Успел. Смерть впереди, отмечает таракан Жу. Вот льется кипяток. Нужно увернуться и убежать под стол. Успел. Смерть впереди, отмечает таракан Жу. Вот в небе появляется каблук и, вырастая, несется к земле. Увернуться уже нельзя. «Смерть», — отмечает тараканжу. Игнат поднял голову. Вошли какие-то мужики в овчинах, пряча за спины ржавые большие топоры. «Дверь отпер. Понятно. То-то я думал, долго ты раздеваешься», — сказал Игнат. Протеерей с достоинством расправил бороду. «Чего вам надо, а?» — строго спросил Игнат мужиков. «Вот», — стесняясь и переминаясь с ноги на ногу, отвечали мужики, «убить тебя, думаем, всем миром решили. Мир завсегда колдунов убивает». «Мир, мир», — с грусти подумал Игнат, растворяясь в воздухе. Мир сам давно убит своими собственными колдунами. Тут ты сплюнул про протеерей и перекрестился: Опять не вышло. Так-то разве убьешь? сказал кто-то из мужиков, сморкаясь в рукав. Икону надоть!